«Здравствуй, ужас, если в штаны!» Скаут достал нож и принялся счищать с одежды споры. «Двигаемся!» — сказал Андрей, указывая направление. «На ходу почистимся. Впереди что-то вроде автоматической мойки будет со щетками». «Где? Что?» — скаут повертел головой. «На просеке! Смотри!» — такой молодняк разросся. «Продираться придется, как через джунгли». — А, ну это привычно. Сталкер перехватил нож поудобнее и помахал, будто бы разминая кисть перед сабельной схваткой. — А эти где? — Бражников оглянулся. — Ты сюда их отправил или куда подальше? — Эти здесь, — послышалось из кустов справа. — Как и договаривались, ждем у поваленного столба. Из зарослей выбрались дамочки. Ну и славно Бражников спрятал ухмылку. — Что не у разбитого корыта? — — не добавить скаут. — Трёп закончили, — приказал Андрей. — Ножи к бою. Будем продираться. Варварски уничтожая молодую поросль, всё-таки оставил за собой последнее слово «неугомонный скаут». Построение группы вновь претерпело изменения. замыкающий двинулась Ольга. Вся мужская сила потребовалась для превращения виртуальной тропы в реальную. Андрей подозревал, что на довольно широком участке здесь тропа наверняка была не чуть не уже 100 в ширину просеки. Обязательно нашлась бы дорожка, протоптанная кем-то другим. Например, обитателями 13-го сектора. Или тем же механиком. Его на поиски старой тропки могло уйти больше времени, чем на прорубание новой. К тому же имелся риск столкнуться на старой с кем-нибудь топающим из скрытого сектора или... да мало ли. Андрей не стал больше ничего выдумывать, а просто включился в работу. В конце концов до озера было не так далеко, с полкилометра. А после Кринки тропа должна была снова пойти по относительно светлому лесу. Когда выбившаяся из сил группа добралась до озера, грязь на одежде все-таки подсохла и начала отваливаться кусками. Зато ту часть грязи, что покрывала лицо, руки и проникла под боевые костюмы, снова растворил пот, и теперь она нестерпимо щипала, попадая на многочисленные ссадины и царапины. Завидев в просвете между деревьями воду, дамочки негромко, но в унисон взвизгнули и бросились к озеру. Остановить их простым окриком было нереально, и Лунёв потрусил следом. Скауты бражников выбрались на берег в нескольких метрах слева от троицы. Никто из мужчин восторга дамочек не разделил. Озеро Кринка считалось нехорошим водоемом. Присваивать ему высокий статус аномалии никто не спешил, но все-таки сталкеры предпочитали не приближаться без крайней нужды к этому круглому, как по циркулю, и глубокому, как артезианская скважина, озерцу. Озерцу. Вода здесь была чистейшая, спору нет, воздух тоже, радиоактивных хвостов поблизости не наблюдалось, отродясь, а уж вид вокруг озера был вообще сказочным. Но все-таки это местечко сталкеры недолюбливали. Высокий густой сосновый лес окружал озеро без просветов, даже в тех местах, где когда-то была прорублена просека. для линии электропередачи, той самой, одна из спор которой до сих пор сохранилась поблизости от черевача. А возле другой женщины дожидались лунево сотоварищи, пока те воевали с бандитами в жгучем лесу. Сосны вокруг кринки выглядели калиброванными, росли почти на равном расстоянии одна от другой и строго в трех метрах от уреза воды. Но самым необычным был берег. Его покрывала густая, шелковистая и абсолютно живая, несмотря на февраль, трава, которая выглядела такой же живой не только на воздухе, но и под водой. Травяной ковер начинался под соснами и уходил в воду неизвестно на какую глубину. Во всяком случае, насколько позволяла прозрачность воды, на дне можно было увидеть ту же траву, что и на берегу. Навичшие над озером серые тучи и моросящий дождь немного портили сказочную картинку, но, с другой стороны, сказка ведь могла быть и о сером волке. «Даже, скорее всего, о нем», — подумалось Андрею. «Даром слухи никто не распространяет. Раз поговаривают сталкеры, что Кринка нехороший водоем, значит, тому имеются причины». Лунев переглянулся с Бражниковым. Майор тоже был не в восторге от вынужденной остановки на берегу. Причем с наибольшей тревогой он поглядывал не в лес, а именно на озеро. «Как-то здесь жутковато», — высказался скаут. «Я слыхал, тут водяные живут». «Старый, ты такое слыхал?» «Нет». «Ну, блин, ты даешь. Ты что, в бары не ходишь, новости не слушаешь?» «Водяные такие здоровенные, вроде три тритонов, только метров двух в длину». «Увидят тебя из-под воды, всплывают и типа отражения тебе показывают. Ну, вроде как двойник из воды на тебя пялится. Ты, понятное дело, в шоке, и пока тупо разглядываешь себя в воде...» «Водяные цапают за нос и волокут на дно», — закончил Брашников. «Тихня!» «Таких сказок на базаре тебе насочиняют, оптом по рублю пучок!» «Отнюдь нет не ерунда», — не прекращая умываться, возразила Татьяна. Андрей меня однажды... В общем, мы с ним видели этих водяных в Припяти. Сюда они не могли перебраться, нехотя кивнув, сказал Андрей. От Припяти далеко, даже от не близко. И никаких ручейков не впадает, не вытекает. Если здесь и водятся водяные, то свои. Или это байки. Старый, позвала Ольга, черт с ними с водяными, сил нет. Дай пять минут на личную гигиену. Ты же умылась, чего еще, встрял скаут. «Тебя спрашивали?» — Ольга выразительно посмотрела на сталкера и снова перевела взгляд на Лунёва. «Грязь под одеждой, трёт везде, у нас ведь кожа, не то что ваша кирза!» Старый на пару секунд замялся, но, заметив боковым зрением Кива Бражникова, принял положительное решение. «Скаут, отойди в лес, следи за тылами», — приказал он. «Бражников, проверь маршрут. Я останусь. Начальником бани». «Хотя бы отвернешься?» — наполовину утвердительно спросила Ольга. «Нет». «Что значит «нет»?» — удивилась Ольга. «Почему?» «Нет, значит «нет». Буду смотреть на вас и на воду одновременно», — Андрей кивком указал на Татьяна. «Таня только что сказала почему». «Вы видели водяных в Припяти, а не здесь. Разговор окончен. Желаешь умываться? Вперед. Идем дальше». «Я желаю», — вмешалась в их перепалку Татьяна. «Андрей прав». — Ну да, тебе проще, — Ольга хмуро взглянула на Татьяну, а потом на Лунёва. — А ты всё-таки извращенец, старый. — Почему всё-таки заинтересовалась Татьяна? — А спроси как-нибудь ночью, он тебе расскажет. Татьяна вопросительно взглянула на Лунёва, но тот даже не повел бровью, будто Ольга ничего и не говорила. Такая реакция Татьяну, похоже, устроила. Она разулась, сняла разгрузку, бронежилет... и стянула верхнюю часть комбинезона. Грязь после бомбардировки в полете в поле над черевачом и пластунских упражнений в жгучем лесу действительно забралась в самые укромные складки одежды. Татьяна осторожно прошла по мягкой траве и бесстрашно шагнула в холодную воду. Несколько секунд она стояла, привыкая, затем стянула футболку, наклонилась и начала плескаться. «Холодно?» — поинтересовалась Ольга. «Я люблю контрастный душ», — Татьяна через силу улыбнулась. «Ставлю регулятор на 45, а потом...» «На 4 градуса с интервалом в 10 секунд». «И так 5 минут». «Здесь даже теплее, градусов 10». «У нее реально душ с автоматическим терморегулятором?» — обернувшись к Андрею, удивленно спросила Ольга. «Кучерявы живут, ученые». «Мойся», — коротко ответил Андрей. Казалось бы, просто терплю, негромко, явно адресую реплику Лунёву, проворчала Ольга. А то люблю контрасты. Фифа. Старый отлично видел, что Ольга просто стесняется, поэтому пытается заговорить зубы, в первую очередь самой себе. Наконец Ольга скинула разгрузку, начала расстегивать бронежилет. И вдруг, вопреки своей воле, отлетела от кромки воды, будто её резко дёрнули в сторону леса на тросе. В качестве троса, а за одной лебедки, выступил Андрей. Ухватив девушку за поясной ремень, он изо всех сил дернул ее назад и в сторону, убирая из опасной прибрежной зоны, а заодно с линии огня. На самом деле открывать огонь пока не было повода, но для серьезного беспокойства повод уже имелся. Андрей шагнул по щиколотку в воду, окликнул Татьяну и протянул ей руку. При этом он не спускал глаз с центра озера. Нет, Андрей не видел темных силуэтов под поверхностью воды или других признаков приближающихся существ. Он вообще не был уверен, что Татьяне угрожают какие-то существа. Возможно, дело было в аномальной сущности самого озера, но опасность была явной. Это бесспорно. В центре озера вода, вопреки всем законам физики, медленно поднималась огромным куполом. Будь это не озеро, а болото, полное тягучей грязи, образование гигантского пузыря на поверхности было бы объяснимо. Но вода определенно не могла подниматься таким образом, если только... Лунёв беспокойно оглянулся, если только в центре озера не пытается проявить себе гравитационная аномалия.